14. За восемь дней до старта. Второй группе гостей из империи сначала повезло. Они удачно проскочили низину и сразу вышли к лесу. Среди них тоже был проводник. Он уверенно повел группу к притоку Бриаша. Стоявшие в этом районе секреты третьего пехотного полка появление чужаков прошляпили. Просто не знали всех здешних тропинок в глухомании. Чужаки прошли около четырех верст. Свернули к поселению у реки и, буквально на въезде, столкнулись с конным патрулем. На этом удача за бугорных гостей закончилась. Численный перевес был за имперцами, 8 против 4, но качественный за хордингами. Когда нарушители границы с гиком рванули вперед, их встретили залпы арбалетов. До рубки так и не дошло. Только проводник оказался самым сметливым. Сразу погнал коня в лес. Но на его беду к поселку подъезжал командир конного эскадрона с двумя помощниками. Проводник вылетел прямо на них. Убить себя он не успел. Схлопотал удар по голове и упал с коня. О поимке нарушителей докладывал разъяренный Хологод. Он уже успел выдать командованию третьего полка за разгильдяйство и плохую разведку прикордонных дорог. Велел отметить... Велел отметить группу сержанта Косоги, а пленных забрал к себе. И только после их допроса явился к Бердину. Тот дал генералу успокоиться, подробно обговорил произошедшее и приказал передвинуть заслоны вплотную к кордонам. А также организовать дополнительные посты наблюдения. Генерал ушел, а Василий вызвал, Я... Генерал ушел, а Василий вызвал Якушева и Кумашева. Первые ласточки прилетели. Перья им повыщипывали, но прежде они спели на разные голоса. «Цензоры», — предположил Кумашев. «Заказчики, да. Исполнители несколько шустрил. Контрабандисты, бывшие легионеры. Сброд. Им обещали прощение грехов и хорошую плату, если смогут разведать обстановку в доминингах». «Я заберу у логотопленных», — заявил Сева. «Сам с ними поработаю». «Сколько угодно, но много они не скажут. Это шестерки, мелочь. Правда, один сказал, что знает о других группах. Вроде бы еще двух». «Тоже сброд?» «Да». Бердин саркастически улыбнулся. «Но, думаю, скоро пожалуют и профи. Особенно, когда не дождутся возвращения первых групп. Могут и торговые обозы прислать», сказал Якушев. «Их-то резать не стоит». «Верно». Но и просто завернуть на кордоне не выйдет. Ладно, подумаем. А пока разбегаемся. Сева, ты готовь своих засланцев. Потом дашь знать. Мы с Андреем в корпусах. Теперь до часа Че. Все в войсках». «Ясно. Может, стоит уже сейчас отправить диверсантов за кордон?» «Предложил Якушев». «Пусть посмотрят, что и как. Тем более штурмены Орешкина мы уже отослали глубь провинций». Бердин помолчал, обдумывая предложение, с некоторым сомнением протянул. «Посмотрим. Особо светить их тоже пока нельзя. Все равно, даже если империя поймет, что к чему, мы ударим первыми. Просто упредим их. Во всем». Бердин пожал друзьям руки. «Пора». Следующие несколько дней прошли в подготовке к новой кампании и проверке состояния корпусов. Бердин и Якушев бывали на всех совещаниях и занятиях со штабами полков и группами управления рот. В который раз прорабатывали все возможные варианты действий, обсуждали детали. Потом ездили в роты, присутствовали на учениях, подмечали ошибки, хвалили самых умелых, заодно оценивали настрой воинов. Но тут все было понятно, хординги ничуть не растеряли пыл и готовы были воевать дальше до победного конца. Еще одной заботой стало развертывание производства бомб в Доминингах, чтобы больше не возить их с полуострова. Бердин скинул это дело на Алеру, предупредив, что потом вместо бомб будут лить пушки и ядра. Алера не понял, о чем речь, но переспрашивать правителя не стал. Все равно первому узнает, что это за новое чудо посланников Тропара. Пока же хватало и других забот, причем хватало, еще мягко сказано. На закате 24 четвертого дня круга Серостава к заставе на перевале Бормашит подскакал одинокий всадник. К седлу коня был прикреплен небольшой вымпел, белый конь на красном полотне. Над ним скрещенные копья и корона. Всадник осадил коня, слез с него и пошел к заставе, держа в руке предмет, накрытый синим покрывалом. Командир заставы Капрал Нульким вышел за ворота и приветствовал гонца с махом руки. Гонец ответил на приветствие и отчетливо произнес «От верховного князя Ваоргов, стама Адеса, князю Хординга Фалерия». Он стянул покрывало и протянул капралу длинную стрелу. Она была выкрашена в красный цвет, а вместо оперения – небольшая перекладина. Капрал принял стрелу, отсалютовав гонцу. Тот четко развернулся и поспешил к коню. Вскоре с заставы к Сидуону полетел Крельник, неся коротенькую записку, а утром выехал и сам Капрал, везя с собой стрелу Стама Адеса. Бердину послание Алера принесли прямо на полигон. Он развернул бересту, прочитал содержание и поднял голову. На него с ожиданием смотрели генерал Хологат, полковник Мгур и командиры полков. Вчера утром Сталимус Хиян перешел к ордону империи и нанес удар по заставам. «Ваорги начали войну!» «Слава!» – хрипло воскликнул Хологод. Его офицеры подхватили клич. Бердин разорвал бересту и бросил клочки под ноги. «Да, они начали. Как и договаривались. Скоро и наша очередь, друзья. У нас есть еще немного времени, и мы обязаны использовать его с толком». «То, что нам прощали домининги, империя не простит». Он обвел взглядом хордингов и добавил «За дело!» 2012 год.